УАЗ постаралась не остаться в долгу агентов «Аксион-сервис», именовавшихся «барбузами», «бородачами», «ряжеными», ненавидели пуще всякой полиции. В последние дни войны на территории Алжира семерых барбузов захватили живьем, и трупы их с обрезанными носами и ушами повисли с балконов и на фонарях. Вот так велась потаенная война, и навеки останется тайной, То, кого и в каком подвале запытал до смерти большей частью однако барбузы подвязались вне уаз на роли подручных СДК. были среди них бандиты рецидивисты сохранявшие связи с преступным миром и связи эти использовавшие когда правительство нуждалось в особо грязных услугах во франции даже поползли слухи о параллельной неофициальной полиции который якобы заправляет довереннейшее лицо Деголя, его правая рука господин Жак Фокар. На самом же деле никакой параллельной полиции не было. Орудовали головорезы из Аксион-сервис или, по их поручению, обыкновенные гангстеры. Среди уголовников Парижа и Марселя и в Аксион-сервис было полным-полно корсиканцев, и после зверского убийства семерых из алжирской спецкоманды Уасовцам объявили вендетту, а в этом деле на Корсике толк знают. Как известно, корсиканские бандиты помогли в 1944 году союзникам высадиться на юге Франции. Не бескорыстно, разумеется. В награду они стали безраздельными хозяевами всех борделей и притонов Лазурного берега. А в начале 60-х их вендетта порядком помогла торжеству законности. Кстати, Черноногие оасовцы, уроженцы Алжира, были по всем статьям вылитые корсиканцы, так что временами война становилась прямо-таки братоубийственной. Во время суда над Бастиеном Тири и его сообщниками ОАС развернул широкую пропагандистскую кампанию. У ее вдохновителя и закулисного организатора птикломарского покушения, выпускника престижнейшей политехнической школы, полковника Антуана Аргу, была и меткой и хватка. В чине лейтенанта он вступил под знамена Деголя и сражался с нацистами, потом командовал кавалерийским полком в Алжире. Превосходный командир, он не ведал ни устали, ни жалости. И в 1962 году этот крепко сбитый каратыш возглавил оперативный отдел ОАС. Психологическая подобрека войны была ему отлично знакома. Он понимал, что наряду с террором требуется дипломатия и пропаганда. В этих целях он использовал авторитет Жоржа Бидо, бывшего французского министра иностранных дел, а ныне председателя Совета национального сопротивления, служившего политическим рупором УАЗ. Надо было по возможности респектабельно разъяснить общественности существо антидеголевской оппозиции. Аргус, его недюжинным интеллектом, недаром стал в свое время самым молодым полковником во Франции, и недаром его считали опаснейшим из главарей УАС. Он устроил бедо серию интервью с крупнейшими радио- и телекомпаниями, а уж тот опытный политик постарался отодвинуть в тень неблаговидные делишки у асовских головорезов. Успех этой пропагандистской вылазки встревожил правительство больше, чем взрывы пластиковых бомб в кафе и кинотеатрах по всей Франции. А 14 февраля раскрыли очередное покушение на Деголе. 15-го он выступал перед слушателями военной академии на Варсовом поле и при входе в здание должен был получить пулю в затылок с чердака одного из корпусов. Перед судом впоследствии предстали некто Жан Бикнон. Капитан артиллерии Робер Пуанар и преподавательница английского языка в Академии госпожа Поль Русселе де Лифяк. Стрелком у них был все тот же хромой ватен, по-прежнему неуловимый. На квартире Пуанара нашли снайперскую винтовку, и все трое были разом арестованы. Оказалось, что заговорщики, желая провести ватена на территорию Академии, прощупывали унтер-офицера Мариуса То. А он офицер немедленно обратился в полицию. Генерал Деголь, как и намечалось, выступил в Академии 15-го, приехав к своему крайнему раздражению в бронированном автомобиле. Заговорщики действовали до да нельзя неумело, но Деголь, наконец, обозлился. Наутро он вызвал министра внутренних дел Фрея и, стукнув кулаком по столу, заявил, что с него хватит покушений. Решено было крепко дать по рукам за правилом Уас чтобы прочие призадумались. Фрей не сомневался в исходе процесса бастена тери благо тот на прополую разглагольствовал перед военным трибуналом, что Деголя нельзя не убить. Но этого было маловато. 22 февраля на стол начальника Аксион-сервис легла копия докладной из второго управления СДК, направленной перед тем министру внутренних дел. Сообщалось нам удалось установить местонахождение одного из главнейших деятелей мятежного подполья, а именно бывшего полковника французской армии Антуана Аргу. Он отправился в Германию и намеревается, согласно агентурным данным, пробыть там несколько дней. Таким образом, представляется возможным захватить вышеупомянутого Антуана Аргу. Однако же, поскольку наша официальная просьба о содействии, адресованная спецслужбам ФРГ – встретила категорический отказ, а упомянутые спецслужбы могут оповестить Аргу и прочих главарей ОАС о наших намерениях, то операция по захвату Аргу, если она будет признана целесообразной, должна быть проведена в строжайшей тайне и неотложно. То есть проведение операции припоручалось акцион-сервис. Днем 25 февраля Аргу вернулся в Мюнхен из Рима после совещания на высшем уровне ОАС. К себе на Унертльстрассе он не поехал, а взял такси до гостиницы «Эденвольф». Там, в забронированном номере, предстояло очередное совещание, на которое он не попал. В холле к нему подошли двое, послышалась безукоризненная немецкая речь, полицейский, решил он, и полез в нагрудный карман за паспортом. Но обе руки тут же перехватили, пол ушел из-под ног, его мигом вынесли на улицу и зашвырнули в бельевой фургон. В ответ на свои протесты он услышал подзаборную французскую брань. Жестокий удар по переносице, резкий тычок под ложечку, нажатие нервного сплетения за ухом, и больше ничего не понадобилось. Через 24 часа в Париже в отделении уголовной полиции на набережной Орфевр, дом 36, зазвонил телефон. Кто-то сипло сообщил дежурному сержанту, что он из УАЗ и что Антуан Аргу, крепенько повязанный, лежит в фургоне на их полицейской стоянке. Действительно. Через несколько минут задние дверцы фургона распахнулись, и оттуда к ногам ошеломленных полицейских вывалился Аргу. Глаза ему туго-натуго -туго завязали сутки назад, и Свет ослепил его. Ему помогли встать на ноги, а лицо его было... И спят высохшей кровью из разбитого носа. Изо рта вытащили кляп, но рот не повиновался. Его спросили Вы полковник Антуан Аргу? Он беззвучно выговорил Да. Молодцы из Аксен сервис как-то ухитрились ночью переправить его через границу, а уж звонок в полицию, это было так, для забавы. Аргу просидел в тюрьме до июня 1968 года. Одного не учли ребята из Аксен Сервис и их начальники. Похитив Аргу, они здорово обескуражили вас, однако на смену ему пришел незаметный, неизвестный, но отнюдь не менее хитроумный подполковник Марк Роден. Он-то и занялся убийством Деголя. Может, лучше бы и не стоило убирать Антуана Аргу. 4 марта высший военный трибунал вынес приговор по делу Бастиена тери Его и еще двоих приговорили к смертной казни. Такого же приговора заочно удостоились еще трое, в том числе хромой Ватен. 8 марта генерал Деголь молча выслушал трехчасовую апелляцию. Двоим он заменил смертную казнь на пожизненное заключение Но третий, Бастиэн Терри, подлежал расстрелу. Вечером адвокат объявил подполковнику, что его ждет. — Одиннадцатого, — сказал он, и, видя, что тот недоверчиво улыбается, сердито проговорил. — Одиннадцатого вас расстреляют! Бастиэн Терри по-прежнему, улыбаясь, покачал головой. — Вам этого не понять, — сказал он адвокату. — Ни один французский солдат в меня не выстрелит. Он ошибся. Радиостанция «Европа-1» сообщила в восьмичасовом выпуске новостей на французском языке, что приговор приведен в исполнение. И во всей Европе это услышали все, кто слушал эту передачу. И в маленьком номере одной австрийской гостиницы передача это вызвала такой поток мыслей, а за ними и действий, То генерал Деголь оказался на самом краю гибели. Передачу слушал подполковник Марк Роден, новый руководитель оперативного отдела УАЗ.